Покинутая Сидзука в горах Йосина. Попрощавшись и прихватив с собой все без остатка драгоценные дары судии Йосицной, спутники скрылись словно их и не было. День клонился к вечеру, Сидзука ждала в беспокойстве: вот сейчас, вот сейчас, но никто не вернулся. Никто не пришёл, чтобы сказать ей хоть слово. Наконец, отчаявшись, покинула она старое дерево и плача, плача побрела куда понесли её ноги. Слышен ей был лишь ветер, дувший сквозь сухую листву криптомерий. Видна ей была лишь луна, светившая сквозь ветви, и всё вокруг наводило уныние. Так идея из последних сил поднялась она на гребень высокой горы и громко крикнула на удачу, и снизу из долины отозвалось ей эхо. А может, это кто-то мне отвечает, подумалось ей, и с плачем она спустилась в долину. Смотрит, занесённая снегом дорога и ни единого следа людского в снегу. Снова послышалось ей будто горный ветер несёт по долине чей-то тоскливый голос. Насторожилась она, затаившее дыхание, но был то всего лишь чуть слышный ропот ручья под снежным покровом, и горькая тоска овладела её душою. С плачем забралась она на гору, смотрит, кроме следов, оставленных ею, ни единого следа в снегу. Так брела она, спускаясь в долины и поднимаясь по горным склонам. Обувь её осталась в снежных сугробах, шляпу её сорвало порывом ветра, многие стёрлись, кровь с них текла словно алая краска. Так оказалось, что весь снег в горах Йосина окрашен кровью. Рукава её насквозь промокли от слёз, и на краях их повисли сосульки. Обледенел подол кимоно, заблестел словно зеркало, и от тяжести этого льда стало ей ещё труднее идти. Так всю ночь до рассвета пробродила она по горным тропинкам. Она рассталась с судиой Йосицной примерно в полдень шестнадцатого дня. До вечера семнадцатого дня блуждала она одиноко в горах, и сердце её исполнилось отчаянием. Вдруг узрела она тропу, протоптанную в снегу, и повлеклась по ней в надежде, что либо найдёт поблизости своего Йосицная, либо окажутся недалеко покинувшие её спутники. И тут тропа вывела её на большую дорогу. Она остановилась передохнуть, раздумывая, куда может везти эта дорога, а дорога вела, как она позже узнала в местность, именуемую Уда. Наконец решилась она идти на запад, и вскоре далеко в глубокой долине заведнелся тусклый огонек. «Не селение же это», — подумала она. «И стариков углежогов я не встречала, значит, это не печь для обжига угля. Будь сейчас вечер осенний, можно бы было подумать, что там светлячок на болоте». Всё ближе и ближе подходила она, а между тем то горел фонарь храма Алмазного царя Цзао Гонггена. Она вошла во град и остановилась. У больших ворот храма было полно паломников. "Куда это я попала?" подумала Сидзука. Несколько отдохнув в стороне, она спросила кого-то: "Что это за место?" "Это священная вершина Йосино", ответили ей. Не было предела радости Сидзуки. Вид сколько дней в году, а нынче как раз семнадцатое число, день праздника этого самого храма. С благоговением об этом подумав, смешалась она с толпой паломников и приблизилась к главным южным воротам, дабы вознести молитвы перед изображением божества в главном зале. Однако столь велико было там множество людей, что вступить в главный зал ей так и не удалось. Попыталась она войти через малые врата, однако и там сгрудились массы молящиеся, и в конце концов, обессилев, присела она на корточки у стены, накрывши голову полой одеждой. А там окончилась служба, Сидзука очнулась и на распев горячо прочитала со всеми из сутры. Затем паломники, кто как умел, почтили храм разными танцами, каждый на свой лад. И больше всего пришлось по душе Сидзуки, как прекрасно представили Саругаку паломники из Оми и исполнили Сирабёси плесуньи из Иссе. Закончив, они уходили в домик для отдыха. И глядя на них, Сидзука от всего сердца вознесла божеству такую молитву: "Будь на то моя воля, разве не смогла бы и я поклониться тебе, Гонган-сама, своим искусством?" Молю тебя, дай мне благополучно достигнуть столицы, дай мне также вновь без помех обрести моего юёсеца, с которым меня разлучили. И коли исполнится так, обещаю предстать пред тобою с матушкой моей, преподобной Иссо, и поклониться тебе нашим искусством танца. Вскоре после того, все паломники удалились, и тогда она предстала перед изображением божества и начала молиться. Тут несколько молодых монахов оказались неподалёку, и один из них сказал: Ох, ты какая красавица! Сразу видно, что не из простых. Интересно, кто же она? Как раз из вот таких бывает искусные плясуньи. Давайте попросим её что-нибудь исполнить. Выступил вперёд престарелый монах, облачённый в рясу белого шёлка, и с чёткими из хрусталя и агата в руках. И он сказал Сидзуки: "Ты перед ликом алмазного царя Цао Гонгена. Почти его своим искусством." Услышав это, Сидзука произнесла: "Не знаю, как мне вам и ответить. Живу я здесь поблизости и каждый месяц затворяюсь в этом храме и никаким особым искусством не владею. Авары, всемилосердный Гонген наш", произнес монах. "Чудодейственная сила его несравненна, и особенно для тех, кто предстаёт пред ликом его, чтобы исповедаться в винах, что препятствуют вступлению на истинную стезию". Благоугодно было ему явиться в наш мир в этом своём воплощении, и если кто наделённый талантом не почтит его своим умением, тот подвергает его в сугубую скорбь. Если же кто, пусть даже не искусно, но от души исполнит что-либо, как умеет и знает, тот радует его сугубой радостью. Это не выдумал я, таково было нам откровение самого Гонгена. Выслушав это, Сидзука подумала: как страшно быть я знаменита в свете. Но страшно и отказаться, ведь лишь над честными головами почиет милость богов. Впрочем, для чего обязательно танцевать? Никакого не будет вреда, если я поднесу божеству песню и быть не может, чтобы кто-нибудь знал меня здесь в лицо. Много песен знала она, но особенно удавалась ей песня из одного сирабёси. Из секалогоображения не хватало слов, чтобы передать прелесть мелодий и стихов. Слуша её, люди проливали слёзы, и рукава у них промокали насквозь. Заканчивалась же эта песня так: Пусть жене наскучило с милым мужем жизнь, стоит умереть ему, любит его в ночь. И как же позабуду я образ милый твой, если ещё в юности разлучили нас? Да, страшна разлука с сыном или отцом, но всего страшнее с мужем или с женой. Сидзука допела песню и, заливаясь слезами, натянула на голову полу одеждой и повалилась ничком. Монахи, увидя это, сказали, «Как бы там ни было, она поистине любит своего мужа. Каким же это надо быть человеком, чтобы так воспламенить ее душу?» И тут сказал монах по имени Хоген. «Нет ничего удивительного, что она поет столь прекрасно. Хотите знать, кто она такая? Это же прославленная Сидзука». Его товарищ по келье спросил, откуда ты знаешь. В прошлом году в столице 100 сто дней стояла засуха, молился государь-монах, плясали 100 танцовщиц Сирабёси, но лишь когда исполнила танец Сидзука, хлынул ливень и лил 3 дня. За это она была удостоена монаршим рескриптом звания первой в Японии. Я был тогда там и всё видел. Молодые монахи сказали: Тогда она знает, наверное, куда скрылся судья Йосицыны. Ну-ка, ну-ка, остановим и спросим ее. И единодушно решили, правильно, так и сделаем. Тут же встали за градой перед кельей храмового костеляна и стали ожидать исхода паломников. И когда Сидзука, замешавшись в толпу, пошла из храма, они ее остановили и сказали, «Ты ведь Сидзука, не так ли? Где судья Йосицыны?» «Не знаю», — ответила она. Тогда молодые монахи грубо заорали. «Хоть она и женщина, нечего с нею церемониться, а ну зададим ей как следует». И хоть решила Сидзука, что нипочем ничего им не скажет, но непрочно женское сердце, страх перед лютыми муками овладел ею, и с горьким плачем она все рассказала, как было. «Она заслуживает нашего сочувствия», — объявили монахи. Сейчас же ее поместили в келье Костеляна и оказали всевозможные услуги. Она отдыхала день и ночь до утра, а на рассвете ее посадили на лошадь и дали провожатого до самой кито-сирокавы. Вот что это такое сочувствие монахов. Примечание Старики углежоги Образ старика углежога связан со знаменитым стихотворением китайского поэта Бо Цзюи, годы жизни 772-846, старый угольщик. Алмазный царь Дзао Ганген. Конго Дзао. Грозное божество, защитник буддизма. Саругаку. Обезьянье представления. Один из видов народного театра. Сочетание сказа, песни, танца и музыки. Сиробёси. Танец и пение под аккомпанемент.